Жанна. В Оберге береговая линия не была однообразной. В центре, где городской пляж, в основном песок. С одной стороны парк, лес, деревья и даже дюны, там песок уже вперемешку с камнями и кустарниками. С другой стороны пляжа берег становился всё более каменистым. С какого-то места вообще одни камни. Люди тут в воду не заходили. Вдали, прямо в море, виднелась старинная крепость — форт, построенный лет 300 назад. Форт соединялся с сушей с помощью очень длинной дамбы. Жена с удовольствием пробежалась бы по этой дамбе к форту, но слышала, что проход закрыт, прогулки туда считаются опасными. А во время шторма, говорят, волны перехлёстывают прямо через дамбу и могут смыть человека в море. Да и сам форт тоже становился водной ловушкой. Впрочем, экстремалы и любители селфи нередко пробирались туда ради эффектных фотосессий. Вдоль берега, сначала причудливо изгибаясь между деревьев, камней и дюн, затем просто напрямую, была проложена специальная дорожка для любителей пробежек и велосипедных прогулок. Днём на ней не протолкнуться, но в ранние утренние часы здесь никого. Это было самое чудесное время, и оно принадлежало лишь ей одинокой бегунье. В такую рань еще сильно свежо, солнце только начинает просыпаться и ворочаться за горизонтом, но Жанну не смущали эти холодные бледные сумерки, потому что воздух тут казался каким-то особенным. У морей, что на юге, под жарким солнцем, безусловно, тоже есть своя прелесть. Там пахнет чем-то терпким и сладким, воздух кажется тягучим и плотным, в полдень он звенит от жара обволакивает густой тяжестью. Ветер же Балтики несёт свежесть и свободу. Он будоражит и успокаивает одновременно. А само Балтийское море, пусть и не совсем прозрачное, переливается оттенками синего, голубого, желтовато-серого и зеленовато-серого, иногда и вовсе изумрудного. Жанна успела пару раз даже искупаться в море. В дневное время, конечно. Один раз вода оказалась холодной, а в другой — неожиданно тёплой, очень комфортной. Течение, говорят, поменялось и принесло прогретые волны из центральной части Балтики. На закате Балтика была и золотой, и пылающей красноватыми хищными оттенками, а иногда — нежно-розовыми, спокойными. Жанна даже не ожидала, что эти места настолько глянутся ей. Да всё ей тут нравилось. И переменчивое море, и капризный климат, и северная природа, и сами люди. Но больше всего радовало то, что она, наконец, почувствовала себя свободной. За ней никто не следил, никто навязчиво не преследовал. По утрам на пляже — никого. Лишь раз неподалеку от беговой дорожки встретились наездницы на лошадях. Но это оказалась приятная встреча. Лошади — такие милые, пусть и немного пугливые — Они даже побегали с Жанной на перегонки возле берега. Девушки-наездницы пригласили Жанну посетить их конный клуб, покататься там на лошадях и не забыть принести с собой морковки. Она обещала прийти. Жанна обожала животных и общение с ними, и с лошадьми в том числе. Сказывалось детство, проведенное в цирке. Да и потом уже во взрослой жизни удалось как-то раз в компании знакомых прокатиться на этих грациозных и сильных животных. Потом всадницы ускакали, и Жанна продолжила пробежку одна. Несколько раз по привычке оглянулась. Никого. Вдали на море несколько катеров покачивались на волнах. Но смысл опасаться рыбаков или любителей водных прогулок. Дальше, чёрной скалой в море, форт. Она одна. Тут нет этого человека, который много лет тенью преследует Жанну. Он далеко. Он вообще не в курсе, куда вдруг исчезла его жертва. Да, он программист, он айтишник, или как там называется его профессия, но даже он не в состоянии взломать все эти системы, в которых отображаются передвижения Жанны по городам страны. Он не сможет узнать, что она сбежала в Оберг. В социальных сетях Жанны тоже нет, вернее, она ими с некоторых пор и не пользовалась. Руслан не найдет ее не вычислят по каким-то зацепкам ее местоположение. Знакомая Жанны в Москве тоже не в курсе, куда она отправилась. И своему бывшему работодателю Жанна ни словечко лишнего не сообщила. Просто уволилась из того ресторана, в котором работала, и все. Поскольку Руслан не следил за Жанной круглосуточно, она воспользовалась случаем и сбежала из Москвы. Давно-давно Жанна даже обращалась в полицию, но та ничем не смогла помочь, поскольку формально от Руслана не исходило никаких угроз. Он не делал ничего такого, что могло бы расцениваться как покушение на жизнь и здоровье девушки. Преследование, на первый взгляд, казалось вполне невинным. Подумаешь, ходит влюбленный парень неподалеку, любуется. Никак не пристает даже. Иногда пытается заговорить с объектом своей страсти, но исключительно вежливо, без угроз и мата маячит неподалеку, то в толпе мелькнет лицо Руслана, то вон он стоит возле дома Жанны или того вуза, в котором она училась. Но за руки же не хватает объект своей страсти, никуда не тащит. Или приходит в ресторан, где Жанна работала одно время официанткой, и, улыбаясь ей, делает заказ. Что такого? Или является в другой ресторан, куда она устроилась уже поваром, просит вызвать в зал девушку, приготовившую столь вкусное блюдо, чтобы поблагодарить ее. Но эти невинные на первый взгляд знаки внимания уже сводили Жанну с ума. Буквально. Повторяясь и повторяясь без счета, они превратили ее в параноидальную особу, которая была вынуждена то и дело оглядываться. Если Жанна кому-то рассказывала о преследованиях Руслана, то большинство слушателей ее не понимали. Нет, сначала ужасались, конечно. «Ого, тебя много лет преследует один и тот же человек». Затем скучнели. «Как? Он тебе ничем не угрожает? Просто ходит следом, и все». «И все?» В конце беседы Жанни советовали смириться и не обращать внимания на Руслана. Что поделать? но ну, влюбился в нее мужчина до беспамятства. Ходит следом, смотрит издалека с выражением тоскливой обреченности на лице. И только же. Тем более, что Руслан влюбился в Жанну не на пустом месте, а увидел в сети ролик с ее участием. Этот ролик разлетелся по всему миру, даже по телевидению его показали. В нем Жанна, тогда еще совсем юная, только после школы, всего-то 18 лет, спасла ребенка из колодца. Дело происходило далеко от Москвы, даже не в городе, а в поселке. Туда Жанна с бабушкой приехали к дальней родне, повидаться. А соседская двухлетняя девочка по имени Ариша, оставшись без присмотра, свалилась в заброшенный колодец. Глубокий и очень узкий. Шесть часов местные спасатели пытались достать оттуда девочку. Поздняя осень, холодно. Ребенок на дне десятиметрового колодца уже замерз и перестал отзываться. И тогда Жанна предложила привязать себя за ноги и опустить в колодец. Только она с ее узкой компактной фигурой, ее способностями владения телом, приобретенными в цирке, смогла бы туда пролезть. И пролезла. И достала из холодных темных глубин колодца малышку Аришу под всеобщее ликование. Жанна тогда отчетливо осознала. Никто, кроме нее, не смог бы сделать это. Никто. Какой-то зритель снял спасение девочки из колодца на телефон. Так видео и разлетелось по всему миру. На некоторое время Жанна прославилась, но слава быстро схлынула, поскольку в мире каждый день происходит что-то невероятное, удивительное и страшное. Только вот некий молодой человек по имени Руслан и не думал забывать о Жанне. Он, как и многие, случайно увидел в сети кадры, запечатлевшие подвиг Жанны. А это был именно подвиг, самый настоящий подвиг. Руслан переехал в Москву, нашел там Жанну и с тех пор не отставал от нее. Он стал ее тенью, ее многолетним кошмаром. Его любовь превратилась в наказание для Жанны. Не все окружающие понимали, что чья-то безответная любовь может сильно испортить другому человеку жизнь. И не обращать внимания на тень, которая почти всегда рядом, невозможно. Жанна искала ответы на вопросы, что значит безответная любовь, выраженная в подобной форме, когда вроде и не придраться по большому счету, когда даже жалко несчастного влюбленного, следующего за объектом своей страсти. У писателя Стефана Цвейга был роман на эту тему под названием нетерпение сердца. Правда, там сгорающей от страсти преследовательницей является девушка. Но какая разница? Привязчивость влюбленной девушки сыграла с героем романа «Злую шутку». Цвей кустами своего героя сказал «По своей молодости и неопытности я всегда полагал, что для сердца человеческого нет ничего мучительнее терзаний и жажды любви. Но с этого часа я начал понимать, что есть другая и, вероятно, более жестокая пытка — быть любимым против своей воли и не иметь возможности защищаться от домогающейся тебя страсти. У Куприна в «Гранатовом браслете» тоже описан подобный случай. Там уже мужчина по фамилии Желтков преследовал много лет своей любовью знатную даму. Жанна перечитала эту повесть и вдруг остро поняла скрытое отчаяние главной героини княгиней Веры. Что ужасно, так это то, что Желтков был совершенно глух к желаниям Веры. Он не видел в ней человека, а только объект своей страсти. Замужняя? Плевать. Не отзывается на знаки внимания? Плевать. Желтков компрометировал Веру перед мужем, окружающими, он постоянно напоминал ей о себе. И даже его самоубийство — Не от отчаяния на самом деле. Это попытка остаться в ее мыслях навсегда. После такого события Вера уж точно его не забудет. Желтков — не несчастный страдалец, безответно влюбленный. Он — расчетливый манипулятор и эгоист. Пассивный агрессор. Или взять еще Мэгги из поющих в Терновнике «Колин Маккалоу». Мэгги тоже ведь захватила в любовный плен Ральфа де Брикасара, исковеркала ему жизнь и под конец просто убила. Буквально убила его своими манипуляциями и шокирующими признаниями. У героев Цвейга, Куприна и Колин Маккалоу, тех героев, что подверглись преследованию влюбленных в них людей, были свои желания, своя жизнь. Но преследователи заставили героев жить по-своему. Это насилие. Не такое явное, как тирания абьюзеров, распускающих руки, но не менее страшное насилие. Окружающие, те, которые знали, что Жанну много лет преследует безответно в нее влюбленный молодой человек, не понимали ее, не сочувствовали ей. Некоторые девушки даже завидовали. но как же, везучая!» является объектом столь преданного мужского поклонения. А Жанна уже реально сходила с ума от преследования Руслана. Она и говорила с ним, и умоляла не ходить за ней, и кричала на него, и плакала. Чего только не делала, чтобы отвязаться от этого человека. На какое-то время Руслан исчезал, но потом появлялся вновь. Иногда через месяцы или, помнится, почти год где ты отсутствовал. И всё повторялось. Он ходил за Жанной, смотрел на нее влюбленными глазами, иногда оказывался слишком близко, и тогда Жанна слышала, как он вздыхает. У нее просто нервная трясучка начиналась от этих глубоких протяжных вздохов, которые Руслан явно пытался сдержать, но Жанна их все равно слышала. И чувствовала ненавистный запах то ли одеколона, то ли средство для бритья, которым пользовался Руслан, с этим мерзким оттенком кедра. Тфу. Измучившись, Жанна решилась тайно удрать из Москвы. И у нее получилось. Она, наконец, обрела свободу. Ей нравилось это море, потому что рядом не было Руслана. И этот город, больше напоминающий декорации какой-то сказки, тоже пришелся по душе. Руслана же тут нет. Хотя оберг был прекрасен и сам по себе. В нём сохранилось множество старинных зданий, пусть и слегка обшарпанных. Башни, ратуши, соборы, костёлы, военные крепости, старинные дома. А природа какая тут с этим дивным парком, который недавно благоустроили. Там и гроты, и перекидные мостки, и дорожки для прогулок, и беседки скалы, пещеры. Ещё чувствовалась близость границы с Финляндией и Швецией. Отсюда из Оберга больше ста лет назад многие бежали от революции в Финляндию. Обо всём этом Жанне рассказала Ольга. Ольга — вот тоже очередное сокровище. Она полностью доверилась Жанне, позволила ей хозяйничать на кухне так, как Жанна считала нужным, и даже экспериментировать. В работе повара нет особой креативности. Делай на заказ привычные блюда, да и только. Но иногда Жанна придумывала что-то своё, новенькое. Никаких особых трат она себе не позволяла. Новые блюда не должны быть дорогостоящими и сложными в приготовлении. И сделаны должны быть из продуктов, что являются региональными, то есть обычными для данной местности. И сезонными, конечно. Вот что сейчас плодоносит, то и надо готовить, какую рыбу в это время года ловят, то и использовать, и еще минимум отходов в работе. Но Жанна хотела пойти еще дальше. Вот если бы изобрести что-то принципиально новое, очень простое и вкусное, да еще и недорогое. В свое время она даже изучала химию, потому что без знания химических процессов кулинарному изобретателю никак. Постояльцы хвалили стрепню Жанны, что классическую, что новаторскую. Заказов на обеды и ужины прибавилось. Стали даже приходить люди со стороны. На щучьи котлеты, на финскую уху, на блины, которые Жанна умудрялась печь с космической скоростью в виде самых разных картинок. Их обожали дети. Ольга распорядилась поставить на лужайке перед верандой еще столики. А Жанна работала на кухне с азартом, свободная от мыслей о Руслане. Она придумала снимать свои действия на видео, чтобы посетители могли наблюдать, как готовятся блюда, что они заказали. И все это для того, чтобы продемонстрировать, что в этом ресторанчике при гостинице все честно, чисто и открыто. Здесь всех вкусно накормят, и ни у кого не заболет живот после этих обедов. Время такое, когда клиент хочет знать о том, из чего и как приготовлена пища что ему подают в кафе или ресторане, кто поставщик товаров, каковы сроки годности ингредиентов, что использует повар на кухне, нет ли просрочки в холодильнике, правильно ли по отдельности или хранятся сырые и готовые продукты, вовремя ли меняют масло для фритюра. Жанна решила установить камеру на кухне, чтобы изображение готовки транслировалось сразу на большой телевизор, который висел на веранде. Гость, заказывая какое-либо блюдо, мог наблюдать за процессом его приготовления. Да и с улицы этот телевизор тоже было видно. В другое время можно транслировать уже заранее записанные и смонтированные ролики. Например, как Жанна разделывает на заднем дворе рыбу или делает покупки на рынке. Она даже переговорила с продавцами. Одни отказались от подобных съемок, другие же наоборот, сочли это чем-то вроде бесплатной рекламы для себя и с радостью согласились. Недавно у Жанны родилась еще одна мысль. А что, если снять видео о том, как Игорь ловит рыбу в море, как везет ее в отель, отдает повару? Надо показать товар лицом. Тут товар не только сама рыба, но и вся технология ее добычи и приготовления от моря до стола. Как поймали, как разделали, а потом зажарили. Будь у Жанны возможность, Она непременно сбросила бы все эти видео в сеть, но в нынешней ситуации девушка не могла себе такое позволить. Вдруг Руслан найдет эти видео и вычислит, где они были сняты. Не исключено, что тогда он может заявиться и в оберг. Поэтому только местная трансляция на экран телевизора и никакого подключения к интернету. Где-то с полудня и до трёх дня калитка, ведущая во двор отеля, как упоминала Ольга, не закрывалась, потому что шёл слишком большой поток посетителей. Люди то возвращались с моря, то покидали отель, торопясь на очередную экскурсию. Появились и те, кто специально направлялся на обед к новому повару, прослышав о талантах Жанны и соотношении цены-качества обеда в мечте. Таковых, правда, насчитывалось пока немного. «Ну что с того? Все еще впереди». Словом, на территорию отеля в обеденное время мог попасть любой. Однажды, когда все голодные были накормлены и столики почти опустили, а калитку просто не успели закрыть, появился новый гость. Мужчина лет 50-60, а может быть и старше, точно его возраст определить было трудно, свободно зашел на территорию отеля. Все его лицо было словно в рытвенных и шрамах. Сам – высокий, массивный, в широких брюках и пестрой атласной рубахе на выпуск. Рядом с мужчиной, переваливаясь сбоку на бок, тяжело переступал мощными лапами большой пес темно-рыжего цвета с короткой шерстью, широкой грудной клеткой и огромной морщинистой мордой, которая как будто улыбалась но это была довольно зловещая улыбка. Вывалив язык, пёс громко дышал, демонстрируя устрашающие клыки. Что за порода была у пса, Жанна не знала, но в роду у того явно отметились бойцовые предки. Страшный и одновременно смешной зверь. То есть жуткий. В первый момент Жанна испугалась этой парочки, хозяина и пса, но потом вспомнила свой разговор с Игорем. Тот упоминал о владельце местного грант-отеля Алексе, которого ни с кем нельзя перепутать. Игорь сказал, «Алекс похож на сказочного Карабаса-Барабаса, и его всюду сопровождает грозный пёс по кличке Дуче, полностью послушный воле своего хозяина». Получается, сейчас на территории мечты каким-то образом оказались Алекс и Дуче? Причём от них обоих, человека и зверя, веяло чем-то зловещим, недобрым. И не потому, что хозяин или пёс выглядели как-то особо устрашающе, угрожающе. Сила, особенно недобрая, она чувствуется. Алекс словно рассылал вокруг себя волны страха, но ну а пес пугал уже тем, что полностью подчинялся хозяину. Беспрекословно слушался негромких команд, которые тот отдавал своему питомцу. «Наверное, по приказу хозяина Дучи разорвал бы любого». «Глупости какие!» Встряхнувшись сама себе, тут же возразила Жанна. «Такое невозможно. Владелец главного в городе отеля не позволит себе пугать население. И пёс у Алекса воспитанный, раз команд хозяина. Это туристический город. Тут полно приезжих, тех, кто нуждается в гостинице. То есть потенциальных клиентов Алекса. Тут дети бегают. Это всё враньё. Игорь просто пугал меня, словно ребёнка, страшными сказками. Никакой Алекс не злодей, а его пёс вовсе не такой уж опасный зверь. Навстречу Алексу спустилась Ольга. Алекс сделал ей знак рукой, ладонью вперёд. Стоп, не подходить ближе. «Добрый день», — растерянно произнесла Ольга. «Чем могу?» «Приветствую», — перебил гость низким, без интонации голосом. «Слышал про новую повариху. Хочу посмотреть». Жанна немедленно покинула кухню и направилась к Алексу. «Ближе не надо». Тот вновь выставил ладонь, и пёс возле него глухо зарычал, с ненавистью глядя на Жанну. «Алекс, это Жанна!» — она... — начала Ольга. «Пусть покажет свои умения. Пусть что-нибудь приготовит», — повторил Алекс. Ольга растерянно уставилась на Жанну. «Вы хотите посмотреть, как и что я готовлю?» — спросила Жанна. «А что именно приготовить вам?» «Мясо», — коротко произнес Алекс. «Удиви меня». «Хорошо. Мне кажется, лучше пройти на задний двор. Там летняя кухня, и никто нам не помешает», — улыбнулась Жанна. «Да, там лучше», — пробормотала Ольга. «Как скажете». Алекс направился по дорожке вокруг гостиницы. Пес по кличке Дуччи топал рядом с ним, с ненавистью поглядывая на Ольгу с Жанной через свое мощное плечо. «Хорошо, что Зизи тут нет», — подумала Жанна. Зизи любила собак, всегда бежала к ним и иногда забывала спрашивать разрешение у хозяина, можно ли погладить животное. А Марика за дочерью не особо следила. Как-нибудь сами все разберутся. На заднем дворике Алекс указал Дуччи, где ему сидеть. «Место». И это место, на удивление, находилось рядом с летней кухней, там, где Жанне предстояло готовить. Сам же Алекс сел посредине лужайки в большой шезлонг и сложил руки на животе. Ольга стояла неподалеку и выглядела все такой же растерянной и испуганной. Жанна знала, что Ольга, пусть и мягкая по характеру, вполне в состоянии разрулить конфликт. Сейчас же та явно не знала, что делать и как реагировать. Ведь Алекс, не перепивший алкоголя гость, это известный и очень небедный в оберге человек». «Ну и ладно», — подумала Жанна. «А что такого? Люди разные. Сделаю, что просили. Мясо так мясо». Не обращая внимания на сидевшего рядом Дучи, она принялась хозяйничать на летней кухне. Подбавила специальные щепы в гриль. Он еще не остыл после обеда. Главным для Жанны всегда было желание клиента. Если ее просили сделать борщ, она его и делала. Просили хачапури по-аджарски, именно его Жанна и пекла. Просили зажарить мясо с кровью, жарила именно так, а не иначе. Если клиент требовал прожарить мясо посильнее, чтобы не было и намека на кровь, она так и делала. Желания людей были для нее выше законов кулинарии, Но, разумеется, кроме тех, которые нельзя нарушать по санитарным нормам, например. Иногда человек хотел попробовать какое-нибудь классическое блюдо, но сам пока не понимал, какое именно. И тогда Жанна просто расспрашивала гостя, пытаясь понять его желание. В общем, она отваживалась на эксперименты лишь тогда, когда клиент сам не знал, чего хочет. Поэтому по-хорошему ей надо было сейчас расспросить Алекса, узнать его предпочтения. Ведь даже самый привередливый и недобрый клиент заслуживает обеда. Но Алекс сказал «Удиви меня». И нет смысла его расспрашивать. Он уже высказал свои пожелания. Сделать стейк? Да кого этим сейчас удивишь? Тут главное было бы хорошее мясо, ничего сложного. Опыт и сноровка сделают это блюдо идеальным. Шашлык? Тоже ничего удивительного. Жанна положила на разделочный стол кусок мяса. Алекс кивнул. Жанна положила рядом с мясом половинку тыквы. Алекс сморщился. Жанна принесла миску, указала на нее. Здесь овсяные хлопья. Алекс опять сморщился. Жанна выложила еще лук, пару зубчиков чеснока, мимоходом пожонглировала этими продуктами, поставила на стол стеклянные емкости с приправами. Затем она принялась быстро-быстро рубить на специальной разделочной доске мясо и тыкву. Гримаса недовольства не сходила с лица Алекса, он даже несколько раз покачал головой. Нет, нет, не то. А Жанна тем временем избавилась от сока, который дала тыква, затем смешала все ингредиенты, добавляя приправы. Ее манипуляции с ножами, с подкидыванием продуктов, прочие телодвижения у стола, Цирк, эквилибристика, жонглирование в чистом виде. Жанна умела и любила устраивать подобные представления. Приготовив фарш, она сформировала две аккуратные круглые котлеты и положила их на раскаленную поверхность гриля. «А ты хороший», — произнесла Жанна негромко, обращаясь к Дуче. Тот зарычал. Дуче и без того нервничал, наблюдая за танцами Жанны у разделочного стола а тут даже буквально подскочил на лапах, едва не бросился на Жанну. «Нет, ты хороший пёс», — замерев, осторожно возразила Жанна. «Ты красивый пёс, очень красивый и славный». Дуча зарычал, опять приподнимаясь на передних лапах. «Прошу, давайте без этого», — недовольно крикнул Алекс. «Дуча не нуждается в комплиментах». «Можно угостить собачку?» — спросила Жанна. — Ни в коем случае. Дуча не ест у чужих. И лучше не подходите к нему ближе. Не говорите с ним, не смотрите ему в глаза. — Так какого же хрена ты посадил Дуча рядом со мной? — разгневанно подумала Жанна. Но вслух ничего не произнесла. Все тут было ясно. Алекс хотел напугать ее. — Зачем? — А чего еще ожидать от садиста? Выходит, Игорь не преувеличивал тогда, рассказывая о здешнем карабасе-барабасе, пугающем прохожих. Но Жанна не желала смиряться. Стоя у гриля, она упрямо едва слышно бормотала, не глядя в сторону пса. «Ты хороший, ты красивый, ты умный, ты мне нравишься. Я бы хотела с тобой дружить. Правда, правда». Алекс не слышал ее бормотания, он сидел далеко. А Дучи рычал, пока Жанна все это шептала. Он-то слышал ее, и он злился. Рычал в ответ тоже негромко и строго. Они словно переговаривались сейчас, спорили. Жанна и пес. Кто кого? Жанна перевернула котлеты, плотно прижала их лопаткой к поверхности гриля. Затем, когда котлеты дошли до готовности, она с помощью своих фирменных цирковых приемчиков перекинула их на тарелку, молниеносно украсила зеленью, стремительно нарисовала разными соусами узоры по краю тарелки. «Подача должна быть красивой. Всегда». Жанна торжественно на подносе понесла тарелку к Алексу и чуть не выронила ее, когда увидела тяжело скачущего в ее сторону дучи. «Фу, сидеть!» — в последний момент скомандовала Алекс своему питомцу. Дуччи затормозил и из грации гипопотама плюхнулся на хвост. Замер, недовольно уставившись на Жанну. А Алекс взял в руки вилку и с отвращением посмотрел на котлеты. Пробормотал. «Ненавижу тыкву. Только в тыквенном супе ее признаю. Даже в каше она — гадость». Жанна пожала плечами. Алекс вздохнул, отщепнул от котлеты кусочек. Положил его в рот, принялся оживать. Потом ещё кусочек. Отодвинул вилку и произнёс брезгливо. «Ладно, ты меня удивила. Я думал, такое вообще жрать нельзя. А ничего, съедобно. Но всё равно это какая-то ненормальная еда». «Приятного аппетита», — улыбнулась Жанна. Но улыбнулась не Алексу, а Ольге, которая стояла неподалеку и со страхом наблюдала за происходящим. «Где я тебя видел?» — спросил Алекс. «Не знаю, я в Оберге впервые», — отрапортовала Жанна. «Нет, я тебя где-то видел», — хмуро возразил тот. «А, вспомнил. Ты лазила в колодец за ребенком, вытащила его оттуда». «Ты смелая, я смотрел это видео». «Я тебя помню».